Глава вторая. Данные в паспорта я вносил вручную, фотографии тоже. Ведь как заявлял в свое время Остап Бендер, при современном развитии печатного дела состряпать обычный паспорт – это такой пустяк, о котором смешно говорить. С отечественными именами-фамилиями не заморачивался. Имена инопланетянкам придумал похожие. Фамилию дал свою, пускай привыкают. анцела стала у меня Анной Пчелинцевой, Паоре Полиной. С иностранными паспортами получилось немного иначе. Как называться за рубежом, женщины захотели выбрать самостоятельно. Анцелла оставила себе имя собственное, а фамилию взяла самую, что ни на есть, аристократическую. Дука, по-итальянски герцог. Паоре, наоборот, слегка изменила имя и стала Паолой, а вот фамилию решила не трогать. Родительская Аманти оказалась созвучно земным, что до меня, то я лично не раздумывал. Был Виталием, стал Витторио. Похоже, и ладно. Фамилией же воспользовался той, что была у официальной супруги. Короче, по импортным документам я именовался теперь Витторио Дука, гражданин швейцарского кантона Тичино, житель общины Лугану. Конечно, серьезные проверки наши корочки не прошли бы, но мы ими светить не собирались. Если бы кому-то и показали, то только чтобы обозначить, что мы не бомжи и не беженцы, а культурные, законопослушные гости из цивилизованного государства и даже с деньгами. Путешествуем по миру, наслаждаемся жизнью, ничем криминальным не занимаемся. Реально наслаждаться и путешествовать мы начали лишь через сутки. А до этого Ан упросила нас с Пао чуток обождать. Ей, вынь да полож, захотелось с налета определить звездные координаты Земли. У торгашей, которые меня отсюда украли, это не вышло, но Эксселенция казалось, что у нее это точно получится. Мысль, безусловно, здравая, ведь в шестимерном пространстве моя планета от прочих мало чем отличалась. Однако в привычной для человечества 3D-метрике все оказалось сложнее». «Барьерная аномалия! Она же здесь рядом!» С изумлением установила Анцила, глядя на показания звездного сканера. «А я тебе говорил», — заметил я по этому поводу. «Но ты, как обычно, не слушала». «Я слушала, но хотела проверить». «И как?» убедилась — убедилась. «Увы», — вздохнула супруга. «Около аномалии все данные искажаются». Пао за нашей беседой следила в полуха. Ее внимание в эти сутки полностью завладел телевизор. Она буквально залипла на передачах на вроде «давай поженимся» и всяких там состязаниях экстрасенсов. Я ее хорошо понимал. На флоре телевидения не было. В «Мире без времени» тоже. Поэтому против напористого информационного обольщения она устоять не смогла. У акселенцы к соблазнам волшебного ящика имелся иммунитет. Урожденная аристократка, к тому же военнослужащая, сопротивляться тлетворному влиянию СМИ ее обучали с самого детства. Правда, как мне показалось, 100% эта сопротивляемость все-таки не достигла. По мере работы со сканером Ансила нет-нет поглядывала в сторону баронессы, и желание присоединиться к подруге в этом взгляде было значительно больше, чем банального равнодушия. «Женщины, что поделаешь?» Впрочем, у некоторых, помимо привычного любопытства, в число добродетелей входило еще и упорство. «Нет, ничего не выходит», — призналась к утру герцогиня, провозившись с приборами всю ночь. Пауэра и я не спали с ней за компанию, поэтому выглядели совершенно осоловевшими. «Совсем ничего», — поинтересовался я для проформы, с трудом подавив зевок. «Совсем», — развела руками анцила. «Совсем-совсем?» — уточнила мелодия. Эксселенса задумалась. Мы с Пау переглянулись и, не сговариваясь, закатили глаза. Выдержать еще одни сутки без сна стало бы для нас настоящим подвигом. К счастью, от продолжения эксперимента Ан отказалась. «Совсем-совсем. Но проследить варианты движения вашей земли относительно аномалии все-таки нужно. Дир, ты не против, если я оставлю этот сканер включенным?» «А он меня на электричестве не разорит?» — спросил я, шутя. Эксселенция осталась серьезной. «Надеюсь, что нет. Энергии он потребляет немного и, если что, переключается на аккумуляторы. Заряда там на пару недель. И что мы в итоге получим? Узнаем, когда планета опять войдет в аномалию. Не точно, конечно, а приблизительно. С разбросом на сутки-двое». «А она разве там когда-то была?» Удивился я. «А вы разве это не чувствовали?» Удивилась в ответ Анцила. «Не помню такого». Эксцелленция опять призадумалась. «Странно». Мне почему-то казалось, что местные должны были чувствовать. Вашей планеты, я полагаю, потому-то и нет в наших справочниках, что она постоянно то там, то здесь, то внутри барьера, то вне его. Тем, кто тебя украл, сказочно повезло, что их корабль не втянуло под скрут и не разнесло на молекулы. В обычном пространстве прыгнуть от вашей планеты в гипер, когда она в аномалии, практически невозможно. «А нам?» – зацепился я за внезапно возникшую мысль. К слову, мысль была не моя, а Меллы, подселенной в мое сознание личности, про которую я опять, как и в «Мире без времени», ничего своим женщинам не рассказывал, а они и не спрашивали. «Вот это меня как раз больше всего сейчас беспокоит», — поддержала появившееся сомнение Анцила. «Вдруг, если мы вместе с вашей землей окажемся в аномалии, то тоже не сможем отсюда прыгнуть, даже через пространство барьера. Сбежим как-нибудь», — небрежно махнула рукой Паора. «Ну, я бы все-таки отнеслась к этому посерьезнее», — покачала головой Экселенса. Пау пожала плечами, но спорить не стало. «В конце концов, если наш сканер что-нибудь рассчитает, хуже от этого никому из нас точно не будет». На этом мы, собственно, и закончили. А после проспали до самого вечера и только затем отправились, наконец, путешествовать. «Где мы только за две последующие недели не побывали?» Любовались храмами Бангалора и снегами Килиманджаро, гуляли по Великой Китайской стене и взбирались на пирамиды Ацтеков и Майя. Пробовали на опрокинуть какого-нибудь из тукана острова Пасхи и бросали на удачу монетки в ревущие воды Ниагарского водопада. Облетали на вертолете вулканы Исландии и Камчатки и плыли на индейской пироге по Амазонке. Дрожали от холода на куполе Антарктиды и мчались на джипе вдоль кромки Большого каньона, прикидывались робинзонами на маленьком необитаемом островке в Микронезии и танцевали кизомбу и сальсу на пляже Копакабана. Сказать, что Пау и Ан были от земли в полном восторге, значит ничего не сказать. Их поражало все. И наша природа, и наша архитектура, и древние памятники, и людские традиции, и верования, и разнообразие политического устройства, и уходящая вглубь веков хронология. На каждой из обитаемых планет нашей Вселенной обязательно присутствовало что-то одно из этого списка. Но чтобы все сразу, такого не припоминала даже Анцила, Она даже заявила мне по этому поводу. «Ваша Земля – это словно все наши планеты в миниатюре, и как только вы это все смогли сохранить, «По всем социальным и природным законам ваш мир давно должен был сгореть во всеобщей войне или разрушиться от катаклизма». В ответ я только вздохнул. «Ты даже не представляешь, сколько раз в известной истории наша земля висела буквально на волоске, и каждый раз ее спасало лишь чудо». Что будет дальше, получится ли у нас уберечься от очередной катастрофы, я лично предсказать не могу и думаю, что никто не сможет. Ставки в этой игре всегда только повышаются, и риск с каждым разом становится все больше и больше. «Ты так и вправду считаешь?» – вмешалась в разговор Паора. «Разве землянам не страшно все потерять из-за какой-нибудь ерунды?» – я криво усмехнулся. Большинство большинству моих эм, сопланетников на это плевать. Их всегда беспокоит лишь здесь и сейчас, а что будет завтра, без разницы. Я в это не верю, не согласилась Паура. Я тоже поддержал ее Анцила. А я это знаю и, если хотите, могу показать. В тот же день мы перенеслись в Акапулько, снова через барьер, не пользуясь привычными для человечества видами транспорта. останавливаться в отеле даже с самым дорогом и шикарным не стали. Вместо гостиницы арендовали отдельную виллу с бассейном и садом. Влетело это, конечно, в копеечку, но денег я не жалел. С такими возможностями, как у нас, раздобыть их проблема не представляла. А вообще, для того, что задумал, понты были дороже денег. Ближе к вечеру, еще раз проверив в местной сети те сведения, о которых случайно узнал, шарясь по полицейским сводкам, я взял телефон, купленный вместе с сим-картой в ближайшем IT-бутике, и набрал нужный номер. «Сеньор Эдуардо Раблес?» «Кто его спрашивает?» «Это по поводу инвестирования в гостиничный бизнес». «Секунду, соединяю». Разговор с господином Раблесом прошел как по нотам, поэтому уже через пару часов мы мчались на лимузине на окраину Акапулька. Машину я нанял вместе с шофером, молчаливым сеньором в строгом костюме, в темных очках а Тонтон -тон Макут. Не удивлюсь, кстати, если окажется, что под пиджаком у него спрятана кобура, а в кобуре какой-нибудь Смит Энд Вессон. Мексика в криминальном плане страна не особо благополучная, поэтому лишняя пушка никому здесь в карманы не тянет. Но мы об этом, конечно, не в курсе. Цивилизованные европейцы даже подумать не могут, что на всемирно известном курорте может твориться что-нибудь непотребное. к нужному адресу мы подъехали, когда уже совсем стемнело. «Синьор, вы точно уверены, что вам сюда?» Поинтересовался на всякий случай водитель. «Уверен. Вас подождать или подъехать, когда понадобится?» Тон, каким это было сказано, сомнений не оставлял. Ждать нас на здешней стоянке шофера совершенно не хочется. «Подъедешь, когда позвоню?» Сунул я ему в руку две тысячные купюры. «Два часа. Если звонка не будет, считай, что аренда закончилась». «Благодарю, сеньор». Водитель спрятал деньги за пазуху и щелкнул замками дверей. Швейцара или портье в этом отеле не наблюдалось. Нас никто не встречал. Двери услужливо не распахивал. За багажом не бросался. Последнего, впрочем, у нас и не было. «Уверен, что нам здесь рады», почти повторила вопрос шофера Анцила. «Я обещал показать, и я покажу», пожал я плечами. Мы не спеша двинулись к входу. «Справа, наверное, казино», негромко сообщила Паура, «А дальше, вероятно, бордель». Я посмотрел направо и мысленно усмехнулся. Под переливающимися огнями вывесками развлекательный центр и клуб Кабальерос действительно располагались полулегальные казино и бордель. Об этом, скорее всего, знали все местные, ну и я заодно. Все, действуем, как договорились. Готовы? Готовы. Тогда пошли. Толкнул я стеклянную створку и вошел внутрь. В холле гостиницы обычные отдыхающие отсутствовали. В креслах напротив стойки сидели двое типа охранников. За стойкой маячил усатый администратор. Последний, к слову сказать, тоже больше походил на охранника, а не на обычного служащего. «Витторио Дука, к сеньору Раблесу, мы договаривались», — сходу сообщил я администратору. Тот, словно записной таракан, пошевелил похожими на чапаевские усами и кивнул одному из сидящих. Тристан, проводи». Левый охранник встал, внимательно посмотрел на меня, потом раздел взглядом Пао и Ан, после чего развернулся и бросил через плечо. «Идемте!» На месте мы оказались спустя полминуты. Нормальный такой кабинет с табличкой «Управляющий на двери» и «Секретарем в приемной». «Вас у себя?» — спросил наш сопровождающий. «Ждет?» — сообщил секретарь, поднимаясь и тоже, как и Тристан, профессионально оглядывая моих спутниц. «Прошу, сеньор и сеньоры!» Он проводил нас к входу и лично открыл дверь. Хозяин кабинета был неуловимо похож на клетчатого из фильма о приключениях принца Флоризеля. Такой же на вид суетливый, но цепкий, опасный и обаятельный. «Чем могу быть полезен?» — изобразил он непонимание, когда мы вошли. «Мы с вами созванивались, господин Рублес, и договорились о встрече. Я Витторио Дука». «О, Диос, как же я мог запамятовать!» — хлопнул себя по лбу управляющий. «Актеришка!» – буркнула Мэла. Выбравшись из-за стола, он несколько секунд тряс мне руку, затем повернулся к дамам. «Моя супруга, сеньора Анцилла!» – представил я эксселенсу. «Моя помощница, сеньорита Паола!» – указал я на Пао. «Рад, сердечно, восхищен красотой!» – шаркнул ножкой господин Раблес и жестом предложил нам рассаживаться в стоящее перед столом кресла. Мы сели. Хозяин отеля вернулся на свое хозяйское место и щелкнул селектором. «Диего, организуй нам по-быстренькому!» Секретарь появился в кабинете буквально через пару секунд, неся поднос с выпивкой и закуской, бутылка мискаля, сок белой агавы, лимонные дольки, сыр. Роль официанта взял на себя сам управляющий. «С вашего позволения!» – разлил он по рюмкам горячительное и сок. «Себе и мне в большей пропорции, женщинам в меньшей». Мы дружно выпили, после чего Анцила аристократично закинула ногу на ногу и приготовилась слушать. А Пао достала планшет, чтобы типа записывать на нем самое важное. «Итак», Итак — сложил лодочкой руки хозяин. «Итак», — поставил я на столешницу опустевшую рюмку и принялся говорить. Тема была самая животрепещущая. «Как получить много денег и что для этого надо сделать?» Когда сеньор Раблес услышал, что контролируемая мной финансовая компания готова вложить в местный туристический бизнес до 100 миллионов швейцарских франков, то едва не поперхнулся мискалем. А когда я упомянул, что хочу, основываясь на собранной информации, сделать его отель базовым для целой сети, он просто лишился речи. Правда, надо отдать ему должное, уже через полминуты взял себя в руки. И наш разговор продолжился. Решающий момент наступил спустя полчаса. Дождавшись очередной паузы, я достал из кармана объемистые портмоне и вытащил из него инкрустированную златом визитку. Конечно, сейчас это уже считалось анахронизмом, но каждый, кто в теме, знал. Традиции старых банкирских домов сохраняются десятилетиями, и обычный обмен визитками – это отнюдь не понты, а символ доверия. «Мне, ясенпень, никакого доверия от управляющего не требовалось, как и демонстрации онного к оппоненту. Я лишь хотел показать Роблесу свой лопатник с котлетой. Толстой пачкой купюр достоинством профессионал поймет, это даже на расстоянии, 500 евро каждая». Судя по блеснувшим глазам, наживку клиент заглотил. Оставалось только дождаться реакции, купится или не купится. Мои спутницы изначально считали, что нет. Я был уверен в обратном. Недаром ведь те же Ильф и Петров вывели в своем золотом теленке недотепистого мошенника Балаганова, стырившего в трамвае грошовую сумочку, при том, что в его кармане уже лежали полученные от Бендера 50 тысяч. Беседа завершилась минут через двадцать. По ее окончании я изъявил желание лично осмотреть территорию будущих инвестиций. Роблес вызвал Диего и поручил ему сопроводить нас. «С вашего позволения я присоединюсь к вам позже». Приложил он руку к груди и изобразил на лице вселенскую скорбь. «Сами понимаете, для таких инвестиций мне надо заручиться согласием всех партнеров. Буду звонить им прямо сейчас». «Дурак, но считает себя самым умным», – прокомментировала его действия Мела. Я мысленно уточнил. «Не умным, а хитрым». «Согласна». Дальше, как я и предполагал, все шло по сценарию дешевого боевика. Когда мы в сопровождении секретаря очутились на одной из спетляющих среди деревьев тропинок, дорогу нам преградили три темных фигуры. Освещение в этой части гостиничной территории отсутствовало, но нам это ничуть не мешало. Ночное видение работало как часы, а барьерное зрение добавляло в картинку десятки новых оттенков. Этих троих, Тристана, его напарника и еще одного чувака мы срисовали метров за сорок. Они даже в кустах поленились спрятаться, понадеявшись на темноту. «Твой левый!» — тихо шепнул я Анцили. — Мои остальные. Пао должна была заняться Диего. Это мы обговорили еще на выходе из кабинета сеньора Раблеса. В глаза нам ударил свет фонаря. — Деньги и документы! — наставил на меня волыну Тристан. — И цацкий сыпочек! — добавил второй охранник. Я нарочито тяжко вздохнул. — Зря вы так, парни! — сказал и шагнул им навстречу. На то, чтобы разобраться с горе гребителями ушло пять секунд. «Говорил же ведь, зря. Зачем не послушались?» Вздохнул я во второй раз, стряхивая с ботинок песок и чужие зубы. «Такой вечер испортили!» – посетовала сзади Паоре. Ансилла насмешливо фыркнула и принялась деловито шмонать на гоп-стопщиков. «Убивать мы их не планировали. Как не собирались это делать и в отношении господина Рублеса?» На мокруху мы, грубо говоря, не подписывались. Просто я обещал показать своим женщинам, как чаще всего поступают земляне. И показал, хотя, если честно, от такой демонстрации на душе у меня кошки скребли. Трофеями стали два пистолета Глок. И все равно я не понимаю, для чего они позарились на несколько тысяч, когда могли получить миллионы, покачала головой Ан, рассматривая оружие. Они что, и вправду хотели убить нас? Хотели убить, стреляли бы, без разговоров. «А почему решили не убивать?» спросила Пауэра. «Мы ведь могли обратиться в полицию?» Я вздохнул в третий раз. «Товар боялись попортить». «Какой товар?» не поняла Экселенса. «Вас?» ответил я без всякой патетики. «Здешний бордель тоже, как казино и гостиница, принадлежит господину Раблесу». Анцила нахмурилась. Затем перевела взгляд на валяющихся без сознания мексиканцев. Похоже, она была готова прикончить сейчас всех четверых. «Не стоит!» Остановил я ее. Ан бросила на меня яростный взгляд, но почти сразу поникла. «Ты прав. Не стоит нам здесь оставаться», — сказала она, опустив плечи. «Да», — поддержала ее Паоре. «Полетели лучше на острова. Даже не знаю, что лучше», — словно не слыша подругу, продолжил Экселенса. «Выяснить координаты Земли и включить ее в навигационные карты, или же просто оставить ее в покое и пусть здесь живут, как хотят». Я снова вздохнул, только теперь уже мысленно. Да, репутация беспредельщиков не то, чем можно гордиться в цивилизованном звездном обществе, но иногда она действительно помогает.